«Пошел к матери!» Услышав голос, Джефф невольно поморщился и внимательно посмотрел на мужчину, которого... «Ты слишком понадеялся на свою удачу, Раминов!» произнес Райдер. «Если я еще хоть раз увижу тебя вблизи моего дома, тебе придется с месяц отдохнуть в Вельведере». Это была городская больница. — А теперь я позабочусь о твоем боссе. Можешь передать ему это? — Кто твой босс Раминов? Сержант поднял пистолет. — У тебя всего две секунды. Донахью — до Донахью. Булькающим по вполне понятным причинам голосом произнес Раминов. Кровь текла из носа. Райдер бесстрастно выждал несколько секунд, затем развернулся и направился к автомобилю. Усевшись обратно в форт, он сказал сыну, «Остановишься у первой же телефонной будки». Джефф вопросительно посмотрел на него, но Райдер даже не повернул головы. В будке сержант провел всего несколько минут, успев сделать три звонка. Вернувшись к автомобилю, он закурил «Галуаз». А теперь домой. Около нас ведь тоже есть телефонная будка. Думаешь, прослушивается? Ты можешь говорить о чем-нибудь другом, кроме Донах. Я хочу ввести тебя в курс дела. Я только что позвонил Джону Аарону, издателю газеты «Экзаминер». Пока о похитителях нигде ни слова Он сразу же даст мне знать, если появится какая-нибудь информация. И майору Дану из ФБР я тоже позвонил. Собираюсь с ним еще раз быстро переговорить, когда высадишь меня. Ты заедешь домой, возьмешь пистолет, что-нибудь, что может послужить в качестве маски, и отправишься к Донахью домой, чтобы выяснить, там он или нет. Незаметно, конечно. У него сегодня будут гости? — Конечно. Ты и я. Заедешь за мной. Я буду по следующему адресу. Райдер включил свет в автомобиле, быстро написал номер телефона в блокноте и, вырвав листок из него, передал сыну. Редекс на Бэй-стрит. Знаешь это местечко? Так. Понаслышке. Озадаченно отозвался Джефф. Одноместные номера, где полно голубых и торговцев наркотиками, не говоря о самих наркоманах. На тебе это как-то не похоже. Вот почему я туда и еду. Должен сказать, Данну идея тоже не очень понравилось Собираешься задать Донахью такую же... Нерешительно спросил Джефф. Заманчивая мысль. Но, к сожалению, нет... Ему нечего сказать нам. Достаточно ловкий человек, сумевший осуществить столь опасный налет, не станет устанавливать прямой связи с таким клоуном, как Донахи. Он будет действовать через посредник, и, может, через двух. Лично я поступил бы именно так. Что же ты тогда собираешься искать? Я пойму это во время самих поисков райдер переоделся он был в свежее отглаженном деловом костюме в котором его видели разве что дан тоже постарался изменить свою внешность он надел берет темные очки и наклеил тонкие усики которые совершенно ему не шли и делали смешны Его серые умные глаза с неодобрением внимательно следили за посетителями, главным образом подростками и теми, кому едва минуло двадцать. Все они были в странных, нелепых одеждах. С отвращением наморщив нос, он принюхивался к запахам. «Здесь пахнет, как в самом настоящем борделе. Вы часто посещаете подобные места?» «Только когда служба этого требует», — ответил с улыбкой Дан. «Никто нас искать не станет. Лично я не стал бы». Он неожиданно замолчал. Перед ним вдруг возникло воздушное создание в розовых панталонах, которое поставило на столик в их кабинке два бокала и исчезло.